Итак, мы путешествовали в составе колонны из трех машин. Два джипа «Ниссан Патрул» и «Нива», которая, согласно легенде, предназначалась для возвращения из зоны. Для экстренной связи с полковником у меня имелся мобильный телефон. А на случай утряски официальных вопросов с наиболее бдительными гаишниками в бардачке лежали по всем правилам, оформленные на машины липовые бумажки. Для супербдительных сотрудников на грудном кармане рубашки джот имелись заранее приготовленные бумажки и нового качества, дензнаки розовой расцветки, расфасованные по четыре и обернутые пятой купюрой. Средняя статистическая такса в данном районе за проезд через пост ГАИ без досмотра. на сумму что-то около пяти лимонов деревянными. И вот, ехали мы, ехали, никто на нас не обращал особого внимания. имелось знаете ли, у меня такая радужная установка, что практически на каждом посту суровые гаишники будут с пристрастием шмонать все наши тачки и все подряд изымать. Документы пришлось предъявить всего два раза. а деньги потребовали лишь на четырех постах из восемнадцати, и то, предварительно осторожно поинтересовавшись, не имеем ли мы какого-то касательства к местным бандгруппировкам. Казалось бы, радоваться надо, все идет как по ниточке, но по мере приближения к зоне светлая грусть вползала в мою душу все увереннее. Давненько я не катался по нашим дорогам на дальние расстояния. Давненько. Полагал я по простоте душевной, что сталкеры, с которыми мы боремся, — это очень ловкие ребята, обладающие немалой изворотливостью и чуть ли не семипядей во лбу каждый И чтобы провести свой груз по нашей территории до границы с зоной, им приходится упираться, до предгрыжевого состояния, исходя кровавым потом. Мне в иные моменты, их даже жалко было, посмотришь, бывало, на свежеизготовленный труп незадачливого сталкера и пригорюнешься. Вот, и еще один народный умелец ласты заплел в одночасье. А как много он мог для страны сотворить полезного? ежели бы встал вовремя на праведную стезю. М -м -м. Ну и дурень же я был, я вам сообщу. В таких условиях проводку груза любой категории осуществит каждый олигофрен. Это однозначно. Соорудил себе липовые документы, запасся бабками для бдительных и вперед. Зона ждет тебя, грязный сталкер. Так что напрасно я горевал под настроением. На кривых тропках зоны, как оказалось, догнивают трупы далеко не самых одаренных представителей человечества. Были бы одаренными, остались бы в живых, как ваш покорный слуга, Фу -фу -фу, через левое плечо. Однако стоит над этим обстоятельством задуматься, ежели, к примеру, по каким-то причинам, Порушится наше предприятие, мало ли что в жизни случается. Можно будет переквалифицироваться и гонять караваны в зону. Ха, вот будет комедия «Я сталкер». Бесстрашный и неуловимый, эдакий летучий голландец кривых дорог и малоездженных шоссе. Но это запасной вариантец, самый никудышный. Это туманная перспектива необозримого будущего. А пока... Пока мы катим в зону. Вовсе не для того, чтобы сдать аборигенам тачки в обмен на стволы. Это только легенда. Так сказать, завязочка последующего за этим лихового мероприятия. И основной задачей нашего путешествия является ликвидация банды Салауддина Асланбекова. Того самого сланбекова имя которого в годы РЧВ навевало легкую грусть на командующих тактическими группировками и заставляло начальников федеральных застав в Мехинском районе страшным голосом кричать во сне «Застава к бою!» Того самого легендарного Салауддина, которого нынешнее правительство Свободный Ичкерий, боится пальцем тронуть, И, скрепя сердце, терпит все его дикие выходки. Раритет, музейный экспонат, Табличка, руками не трогать, антиквариат. Наше терпение лопнуло. Или мы его уничтожим, Или дойдет до того, что он заставит нас чистить ему сапоги. Так сказал неделю назад на стрелке Горный волк Залимхан Ахсалтаков, повергнув меня в состояние близкое к шоку. ой ей ой как интересно. Где ты, страшный Залимхан, которым дембеля сорок седьмого полка пугали необстрелянных салажат, только что прибывших в Ичкерию? Куда подевался хозяин? артановского района гордый непримиримый вояка хитрый стратег и грозный враг федералов или высокий пост необратимо действует на сознание меняя характер и повадки трансформируя вместе с жизненным укладом все поглощающую гордыню необузданного хана вынужденный конформизм политика да что там конформизм Что же получается, этот самый пост заставляет правомерного мусульманина предать своего соплеменника? — А что поделать? — верно истолковал мое немое удивление Залимхан. — Особенности наших отношений диктуют свои условия. Клянусь Аллахом, никогда бы мы не решились на такое... если бы вопрос не стоял столь серьезно. Далее следовали пространные рассуждения о необходимости таких крутых мер. Мой давний враг красноречиво и убедительно доказывал, что они, Ичкерская верхушка, в общем-то славные ребята, добрые и прекраснодушные белые и пушистые. и пекутся исключительно о благе и процветании своего многострадального народа. Так что грязная афера, которую они задумали, таковой на самом деле не является. Это просто хитрый политический ход, который одновременно послужит для многих сомневающихся суровым уроком. Судя по викиватым объяснениям Залимхана, настоящий момент Салауддин Асланбеков являлся самой натуральной грыжей в хилом организме свежесостряпанного государства Чкерского. Чего такого он натворил? Ой, блин, да лучше спросить, чего он не успел сотворить за послевоенный период. Скотт угоняет? Машины угоняет? Причем не за пределами Чечни, а на ее территории. Грабит без разбора всех, кто под руку подвернется. Независимо от наличия крайней плоти на детородном органе. Имеет какие-то ливые дела с абхазами и кабардосами. А в дела эти не позволят сунуть нос ни одному представителю правительства, свободной Чкелии. Но более всего... саладин предпочитает похищение людей с целью получения за них выкупа. Если верить данным грозинских статистиков, примерно 50% похищений по всей республике приходится на его банду. Причем захватывает он всех, кого считает способным принести хоть какую-то прибыль, невзирая на чины и ранги. От этого имидж Ичкерии, как правового государства, здорово терят и весе. Все вокруг за такие шутки ее здорово не жалуют и постоянно тычут пальцем на тотальную криминализацию чеченского народа. Ай, какой политический ущерб, какой урон! Грозенских товарищей... На земле Салаудина просто гонят в шею. Самоуправление там, причем в самом неприглядном аспекте. А в последнее время этот господин совсем оборзел. Объявил район своего пребывания независимым краем с правами офшорной зоны и строит неподалеку от Эмехина самделишный аэродром для приема транспортных самолетов из-за границы. А на все попытки официального Грозного образумить взорвавшегося хана, он лишь посмеивается, я, мол, полновластный правитель в своем районе, и не лезьте в мои дела, а то вообще обижусь, и такой вам всем устрою. Ну так отловите его, прикуйте наручниками к столбу на центральной площади Грозного и публично расстреляйте. Мудро посоветовал я. «Опыт у вас имеется!» Зелимхан туманно глянул на меня и зябко передернул плечами. Ход моих мыслей ему вроде бы импонировал, но... «Ну и дурак ты, Иван!» — обиженно буркнул он. «Если бы можно было, давно бы сделали!» «За этим парнем...» Стоит хорошо вооруженный отряд головорезов, численностью в две сотни стволов. Но не это самое главное. Тейп у него мощный. Если Салауддина убить, весь его род встанет под ружье. И потом, тогда уж придется расстреливать минимум с десяток человек. Двух старших сыновей Асланбекова, четырех братьев. троих племянников тогда по ичкерии прольются реки крови будет настоящая кровная война слабо значит резюмировал я покосившись на шведова до сих пор полковник принимал лишь пассивное участие в разговоре не удосужившисьронить хоть какое то замечание по поводу краснобайства зелимхана слабо Значит, пацанов с бабами расстреливать вы мастаки. За ними никто не стоит. А матерого бандита с его выводком вам обкорнать не по зубам. Очень приятно». «Хорош полемизировать», — прорезался Шведов и кивнул маска, одетая головой Зелимхану. «Давай по существу».